«Вы говорите, я мало думаю о своей малютке, но Господь знает, что у меня нет другой заботы в жизни, все мои помыслы только о ней знает, а удачи мне не шлет, не шлет». На этом мы простились, но все, что произошло потом, стало историей о любви и прощении. Со дня моего знакомства с Нелли и ее дедом прошло немного времени. В один из дней в лавку древности заглянул мистер Квилп, состоятельный пожилой человек на редкость свирепого и отталкивающего вида, и к тому же ростом настоящий карлик с большой головой и коротенькими ножками. Его хитрые черные глаза – так и бегали по сторонам. Ему предстоит сыграть немалую роль в этой истории. Ну, торговец, древностями, как идут дела в твоей лавке? Не могу похвалиться, мистер Квилп. Но надеюсь, что совсем скоро они поправятся. Конечно, поправятся. Ведь ты взял у меня в долг кругленькую сумму. Должна быть, ты пустил ее в дело. Не, не совсем так. Но шансы возросли. Уверяю вас. Я скоро смогу расплатиться с долгами. Вам надо спешить улаживать свои дела. Вы совсем стар. А ваша внучка очаровательная. Она просто создана для достойного существования. Она может стать украшением богатого дома. Дай Бог, чтобы мои надежды сбылись. Надежды? Эх. Хотел бы я знать, любезнейший, куда вы вкладываете свои деньги? Очень уж вы бережете свою тайну. Мою тайну? Да, правильно. Я, я берегу ее, берегу, как зеницу ока. Итак, любезнейший, я иду домой и прошу вас помнить о сроках возвращения долгов. Да-да, я все помню. Позвольте, ваша шляпа. Благодарю вас. Желаю счастья вам и вашей очаровательной внучке. Оно должно улыбнуться нам. Ну-ну-ну, посмотрим. А то как бы и не пришлось вашу крошку выдать замуж за какого-нибудь карлика чтобы она не умерла с голоду Что вы такое говорите, сэр? Вы надрываете мое больное сердце Дедушка, ты плачешь? Что тебе наговорил этот Квилп? Ничего. Я сейчас успокоюсь. Все будет хорошо. Дедушка, я вижу, что тебя гнетет какое-то тайное горе. Ты слабеешь день ото дня. Порой я начинаю бояться, как бы ты не помутился рассудком. Ты очень изменился за последнее время. Зато в тебе я не вижу никаких перемен. Моя Нелли по-прежнему весела и ласкова. Она поет свои чудные песенки и вышивает платочки. Ни о чем не надо волноваться. Эх, да.